Глава двадцать вторая Сегодня я пришла в новую школу и уже после второго урока сбежала с новыми подругами. Кто бы мог подумать, что девочки в косухах, с бритыми головами, с серьгами в разных частях тела, пропитанные роком и полюющие на дресс-код, будут идти со мной под руку. Когда мы шли через тоннель, я бросила взгляд на наши тени, и на секунду показалось, что за мной идет крепкий парень, сбитый в руках. Фух, это Тоня с бутылкой газировки. Ее твердая мужская походка и почти лысая голова едва не сбили меня с толку. Я шла по улице и рассказывала им свою жизнь, одновременно пиная какую-то стеклянную бутылку. А потом, когда я дойду до момента, когда посадили шамана, подниму эту бутылку и швырну в стену магазина. Такое чувство, что я впитала в себя бешеную энергию девчонок. Мне хотелось выкричиться, выплакаться, вытащить из себя все прошлое и сжечь его. Что-нибудь разгромить, разбить, раздавить. Не знаю, откуда во мне все это взялось. Наверное, я слишком долго ходила по оголенным проводам и дома, и в школе. И сегодня, впервые встретив людей, для которых я, не пустое место, в моей голове сгорели какие-то предохранители. И наружу вылезло все, что я так долго скрывала в себе. Я рассказала им все. С чего началась война с царем, как мы с Юркой пытались держать оборону и как в итоге отправились к Бановским. А вот про то, что спасла Костину сестру, я утаила. Не хотелось, чтобы они подумали, как будто он был обязан мне за сестру и поэтому возился со мной. Для моих новых подруг Костя влюбился в меня, когда впервые увидел меня у бильярдной. И еще молчала, каким он был чужим в нашу последнюю встречу. Моя версия была такая. Костя приготовил для меня сюрприз в ресторане, а я в тот день отравилась. Он очень сильно расстроился. Наверное, он заказал музыкантов. Костя любил меня баловать. Романтик. В подтверждение моим словам Маша рассказала, как она видела, что мы делали уроки в кафе и как мило проходили наши вечера там. Я росла и росла в их глазах, ведь завоевать внимание самого шамана для них казалось невозможным.